Он оказал сопротивление при аресте. Двоим полицейским пришлось защищаться. Откуда вам известно, что он был виновен? Он сопротивлялся. Возможно, по другим причинам. Человек, которого вы видели, Лао Сань, показал, что это был его подельник. Но улик нет. Есть признательные показания. бергита Руссен поняла, что ей не вывести Чань Бина из терпения, ладно? Она выполнит его просьбу и как можно скорее уедет из Китая. Вошла полицейская с папкой в руке, старательно избегая смотреть на Бергитту Руслин. Чань Бин зачитал протокольную запись. Бергита заметила, что он как будто воспешит. «Кончилось терпение», — подумала она. «А может, кончилось что-то другое, о чем ей неизвестно?» Подробный документ гласил, что госпожа Биргитта Руслин, гражданка Швеции, не смогла опознать в Лаосане преступника, совершившего на нее жестокое нападение. Чань Бин умолк и подвинул ей бумаги. Протокол оказался написан по-английски. «Подпишите», — сказал Чань Бин, — «и можете ехать домой». бергита Руслин внимательно прочитала две страницы, потом поставила подпись. «Чань Бин закурил». Он словно бы уже забыл о ее присутствии. Неожиданно в кабинет вошла Хун Ци. «Можно ехать», — сказала она. «Все позади». По дороге в гостиницу бергита молчала. Единственный свой вопрос она задала Хун перед тем, как они сели в машину. «Наверное, на сегодня подходящего для меня рейса нет. Увы, придется подождать до завтра». Парсье сообщил, что ее авиабилеты перерегистрированы на завтрашний рейс. финнейр Она уже хотела попрощаться с кун но та вызвалась зайти попозже снова, чтобы вместе поужинать. Бергитта, не раздумывая, согласилась. Меньше всего ей сейчас улыбалась остаться в Пекине одной. В лифте она думала, что карен уже на пути домой. Летит незримая в высоких слоях атмосферы. В номере она первым делом позвонила домой. Вычислять разницу во времени — непосильная проблема, и когда Стаффан ответила она поняла, что разбудила его. — Где ты? — В Пекине. — Почему? — Опоздал на рейс. — Который час? — Здесь час дня. — Значит, ты не на пути в Копенгаген? — Прости, я не хотела тебя будить. Прилечу завтра в то же время, но с опозданием на сутки. — Все хорошо? — Да, все как надо. Разговор прервался. Бергита попробовала перезвонить безуспешно. В конце концов отправила эсэмэску, повторила, что прилетит с опозданием на сутки. Отложив телефон, она поняла, что пока сидела в полиции, в номере кто-то побывал. Поняла не вдруг, нет. Ощущение возникло постепенно. Она постояла посреди комнаты, огляделась по сторонам. Сначала не могла сообразить, что привлекло ее внимание. Потом догадалась. открытая дорожная сумка. Одежда лежала не так, как была вложена накануне вечером, чтобы молния легко закрывалась. Сейчас сумка не запиралась. Бергита села на край кровати. «Горничная перекладывать вещи в сумке не станет», — думала она. «Здесь был кто-то еще, копался в моих вещах второй раз». Внезапно она поняла. Опознание — просто-напросто способ выманить ее из номера. После того, как Чань Бин зачитал протокол, все быстро закончилось. Ему определенно сообщили, что обыск завершён. «Дело вовсе не в украденной сумочке», — думала она. «Полиция обыскивает мой номер по другой причине». И по той же причине Хун вдруг появилась у моего столика и завела разговор. «Дело не в сумочке», — мысленно повторила она. «Есть только одно объяснение». Кто-то хочет узнать, почему я показывала охранникам здания рядом с больницей фото неизвестного. Может, этот человек отнюдь не неизвестный?» Со всей силой навалился прежний страх. Она принялась искать в комнате микрофона и камеры наблюдения, заглядывала под картины, изучала абажуры ламп, но ничего не нашла. В условленное время они с Хун встретились в холле. Хун предложила пойти в знаменитый ресторан. Но Бергита не хотела выходить из гостиницы. «Я устала», — сказала она. «Господин Чань Бин — человек утомительный. Мне хочется поужинать и лечь спать. Завтра я уеду домой». Последняя фраза намеренно прозвучала, как вопрос. Хун кивнула. «Да, завтра вы уедете домой». Они расположились у высокого окна. На небольшой эстраде посреди просторного зала с аквариумами и фонтанами тихонько играл пианист. «Я узнаю эту мелодию», — сказала Биргитта. «Английская песня, времен Второй мировой. «We'll meet again, don't know where, don't know when». «Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда». «Может, это про нас?» «Мне всегда хотелось побывать в северных странах, кто знает». Бергитта выпила красного вина, а поскольку еще не ела, почувствовала, что слегка захмелела. — Ну вот, все позади, — сказала она, — можно ехать домой. Сумочку мне вернули. Великую китайскую стену я увидела. И еще убедилась, что крестьянское движение в Китае продвинулось далеко вперед. Проишедшее в этой стране огромный человеческий подвиг. — В юности я мечтала маршировать, сжимая в руке красную книжечку мао среди тысяч других молодых людей. Мы с вами ровесницы. О чем мечтали вы? Я была среди марширующих. По убеждению? Да, как и все. Вы когда-нибудь видели цирк или театр, полный детей? Все они кричат от радости. Не обязательно из-за того, что видят, а просто потому, что находятся среди тысяч других детей, В цирковом шатре или в театре. Без учителей, без родителей. Они сами владеют миром. Когда таких, как ты, сам достаточно много, можно увериться в чем угодно. Вы не ответили на мой вопрос. Сейчас. Я была как дети в цирке. Но и твердо убеждена, что без Мао Цзэдуна Китай никогда не поднимется из нищеты. Быть коммунистом означало бороться с нуждой, по неволе ходить босым. Мы боролись за то, чтобы каждый имел пару брюк. А что было потом? То, от отчего Мао постоянно предостерегал, что великое недовольство в Поднебесной будет всегда. Но создается это недовольство при разных условиях. Лишь глупец думает, будто возможно дважды войти в одну и ту же реку. Сегодня я понимаю... сколь многое в будущем развитии он сумел предвидеть вы до сих пор коммунистка да ничто покуда не поколебало моей убежденности что мы должны сообща бороться с бедностью которая в нашей стране по прежнему огромна бергита взмахнула рукой задев при этом бокал и расплескав вино вот эта гостиница